Но жило в ней чувство неудовлетворенности. Не раз она думала, «Вале, хорошо, она будет актрисой, и ее полюбил какой-то необыкновенный человек. Он всюду побывал, Зина увлечена работой, да и вообще с Зиной нечего тягаться, это исключительная натура. Галочка... Ну, Галочка погрустит, поплачет, а через минуту расхохочется. Только я не нашла себя». Хотела любить, как в старых романах, а вышло глупо, мешала Осипу работать. Он хороший, но он любить себя не дает. Чуть было не уступила Полонскому, а ведь это на час или на месяц, так можно разменять сердце на мелочь. И вот в те дни, когда земля тряслась, Когда на город падали бомбы и по длинным мостам тянулись вереницы беженцев, покидавших насиженные, надышанные, любимые места, Рая почувствовала землю под ногами. Она оказалась нужной. Конечно, куда опытнее были Клавдия Ивановна или Сорокина, а раненые говорили, позови Раечку. Чем-то она их утешала, может быть, неопытностью, стеснением изумленным видом, который придавали ей длиннющие ресницы. Старый сапер, обросший седой щетиной, просил, — посиди, милая. А лейтенант, похожий на школьника, глупо шептал, — Рая, из Рая! У него была гангрена. Врач сказал, что придется отнять ногу выше колена. Рая отвернулась. В глазах у нее были слезы. На руках у нее умер старшина Гузилов. Он глядел на раю лихорадочными, горячими и в то же время туманными глазами. Глядел так выразительно, что ей хотелось кричать, отбить смерть, спасти его. Такие глаза были однажды у Осипа давно. А Гузилов шевелил губами. "Маша, напиши». Он не смог договорить. И Рая знала из всей его жизни одно, где-то есть Маша. Потом он сразу похолодел, зачерствел. С трудом Рая высвободила свои руки. Никогда прежде она не видела, как умирает человек. Это ее потрясло простотой и непонятностью. Ведь только что просил пить, волновался, Маша. Сейчас лицо у него строгое, спокойное. Смерть помогла Рае заново понять жизнь. Все стало ближе, дороже. С нежностью она подумала о Полонском. Где он? Что с Осипом? Ей захотелось погладить его чересчур жесткие волосы, сказать что-то очень простое и важное, ведь сколько лет они жили рядом, а она ему этого не сказала. Может быть, он сейчас мечется в жару, говорит, напиши Рае, что с Алей? Как мама, так Рая про себя называла хану. Сегодня опять плохая сводка. Госпиталь, где работала Рая, находился возле Полтавы. Иногда по ночам налетали бомбардировщики, горели дома. Принесли раненого мальчика. Смерть стала будничной, привычной. И все ярче разгоралась в рае любовь к жизни, к этим белым домишкам, к пестрым полотенцам, к утренней свежести, к ночам, таким черным, таким тихим, что, кажется, вот ты, вот звезда, перелети, и никто не заметит. Прежде рая сны, она их вспоминала, когда Осип, вернувшись с заседания, будил ее под утро. То она едет в Гондоле, по каналам Венеции, то играет на рояле, огромный зал с колоннами, и люди плачут. А теперь она нашла кислую ягоду калины и засмеялась от счастья. «Живу! Хорошо живу! Тяжело, грубо, как битюк, но хорошо!» Слыхали про Киев? Рая схватила газету. Потом она пошла к раненым. Ничего не сказала. В тот вечер умер капитан Никитенко. Он мучительно умирал. Хотел привстать. Раскидывал руки. Его рвало кровью. Рая не отходила от него до конца. Она чувствовала, как умирает вместе с ним. Киев! Мой Киев! Глава пятая Неистощимой была сила жизни в Дмитрии Алексеевиче Крылове. Его не могли обескуражить ни тяжелая работа, ни события. Госпиталь разместился в лесу. Сентябрь был особенно ярким. Казалось, природа, потрясенная близостью смерти, хочет промотать свои богатства. В чересчур высоком небе размеренно перемещались треугольники птиц, пахло травой, грибами, солнце заботливо пригревало людей. На высоком берегу реки серые избенки говорили о мирной грусти детских игр, сватаний, свадеб, поминок, а рябины что-то добавляло, о жаре сердца, о беспокойной молодости. И среди всего... Этого великолепия! Дмитрий Алексеевич видел страшное зрелище народного бедствия. День и ночь по дорогам шли беженцы, на повозках кряхтели старухи, плакали перепуганные дети, а юнкерсы поливали дороги свинцом. Немцы надвигались, и, казалось, ничто не может перед ними устоять. Дмитрий Алексеевич несколько раз разговаривал с ранеными немцами. Пленные они держали себя как победители. Было в них веселье молодых, расшалившихся зверей, здоровые, загоревшие. Сдерживая боль, они порой улыбались. «Да черт бы их побрал, когда на них управа найдется!» — вздыхал по себя Дмитрий Алексеевич. А комиссар Буков рассказывал... Петровск оставили, Таллин оставили, наступают с музыкой, как на плац параде. Психическая атака. Естественно, нервы не выдерживают. Нервы это для дамочек, вскипал Дмитрий Алексеевич. Если немцы психи нам-то зачем психовать? Превосходство в материальной части, танки, авиация. Крылов не знал, что возразить своей области он не осрамится. Вот он вчера вытащил из печени сержанта Горбунова осколок в восемьдесят граммов. Не угодно ли политруку черкесу? Ногу спас танцевать этот черкес будет, честное слово. А сколько у кого танков этого Крылов не знает? Буков продолжал. Широко пользуются воздушными десантами, приземляются и сразу устанавливают круговую оборону. Автоматчиков повсюду раскидали, наши только и говорят, что о кукушках. На мотоциклах несутся опять-таки эффектно. Конечно, есть элемент авантюризма, но это неизбежно действует на психологию. «Опять вы с психологией! Да я этих жребчиков знаю!» По немецки, слава богу, изъясняюсь, разговаривал, они и думать не умеют. Может быть, поэтому продвигаются. Нет, товарищ командир, увольте. Вы что хотите сказать? Если он идиот, значит он сильнее? Вы хоть и командира, простите меня, психуете. Кто ваши танки придумал? Умный или идиот? Шагать можно без головы, только недолго они так прошагают. Привели раненого немца. Это был молоденький танкист. Когда Крылов начал осматривать рану, осколок снаряда задел бедро, немец задрожал. «Вы, собственно, чего боитесь?» — спросил Крылов. Немец молчал. Потом он признался. «Нам сказали, что красные кастрируют пленных. Лучше убейте!» Крылов покраснел от возмущения, но сдержал себя, сделал перевязку. «Ранение поверхностное!» «А вы...» — он махнул рукой. «Ноги будут в порядке. С головой хуже. Абсолютная пустота!» Немец не понял, снова перепугался. «Господин майор, вы психиатр?» Крылов рассмеялся. «Вот уж нет! А если вы насчет своих мозгов беспокоитесь, психиатр вам не поможет, матушка ваша!» «О чем думала? Гитлер Гитлером!» А все-таки какое-то подобие человеческое могла она вам предать».